Анклав. Москва. Территория. Болото. Шельман, Шельман и Грязнов. Колониальные товары и антиквариат Приятно сделать одолжение хорошему человеку. В этот день Илья так и не попал в университет. Не успел. Закончив работать с балалайкой карбида Дементьев дождался, когда байкер, оседлав свой мотоцикл, подключится к нему через психопровод, и перебросил основной пакет программ в бортовой компьютер Байка, решив таким образом основную задачу. Больше голова Карбида Илью не интересовала. Бортовой компьютер обладал устройством беспроводной связи, и отныне Дементьев мог связываться с ним напрямую. Убедившись в этом, молодой человек приказал программам в балалайке Байкера самоуничтожиться. Стер из раллера все следы запрещенных занятий и направился на Сретенку. Дом Аглыева... находился в паре кварталов от особняка Грязнова. Встречи с Пэт Илья не опасался. С помощью Корнелиуса он выяснил, что вечер девушка проведет в молодежном клубе. У нее была запланирована вечеринка с университетскими подругами, а потому Дементьев смело подошел к дверям особняка и... и немного растерялся. Еще за несколько шагов Илья обратил внимание на ухоженный вид дома. На чисто вымытые оконные стекла и стены без признаков граффити. на аккуратно подметенный тротуар, на два подстриженных куста в каменных катках у крыльца. Отметил, но и только. Дементьеву доводилось видеть богатые дома. Однако хозяева удивили молодого человека тем, что выдерживали стиль до самого конца. Рядом с деревянной дверью не нашлось места для кнопки звонка или интеркома. Не было даже глазка. Только бронзовая ручка, отполированная прикосновениями сотен рук. И некое кованное украшение. в верхней части двери. Илье потребовалось почти полминуты, чтобы понять предназначение второго устройства. После этого он, несколько смущенный собственной недогадливостью, постучал в дверной молоток. Открыли гостью нескоро. Дементьев успел подумать, что его не услышали или хозяев нет дома. Он протянул руку, чтобы повторить попытку, но дверь распахнулась, и молодой человек увидел невысокого, бритого наголо мужчину в узорчатой рубахе, с широкими рукавами и темных шароварах. Все открытые взгляды участки его тела, кроме лица, были покрыты черными татуировками, сложным переплетением рун и символов. И не оставалось сомнений в том, что они продолжались и под одеждой. Илья снова замер, тупо разглядывая экстравагантного коротышку. Несмотря на предупреждение Корнелиуса, слуга Кирилла выглядит странно, однако на самом деле он милейший человек. Встреча с симпатягой лицом к лицу — повергла молодого человека в кратковременный шок. на а -значено! Необычный голос и странная манера растягивать некоторые гласные не добили Дементьева, наоборот, заставили опомниться. «Я хочу видеть господина Грязнова!» «На-а-значено!» «У меня очень важное личное дело!» Как можно внушительнее произнес Илья, но по глазам слуги понял, что сейчас ему предложат прийти в другой раз, и торопливо добавил «Я работаю на Корнелиуса Ежова». А -а -а. Замечание пришлось как нельзя кстати. Оно заставило Олова задуматься. а, -а, -а. у меня очень важное дело господину Грязнову», — повторил Илья, надеясь, что теперь слуга отнесется к заявлению с должным вниманием. Молодой человек не ошибся. Обдумав все как следует, Олова пропустил гостя в холл, закрыл дверь и, бросив «ждать здесь», удалился. Вернулся через пару минут, обронил «за мной» и провел Дементьева в хозяйский кабинет. Внутреннее убранство особняка многократно усиливало первое впечатление. Резные деревянные панели на стенах, зеркала в бронзовых рамах, тяжелые портьеры. Одна из половиц скрипит. Илья провалился в уют этого дома, старого дома, настоящего. Едва ли не впервые в жизни он понял, что дом – Это не место, где спят, не место, где прячутся. Дом — это продолжение человека, его отражение. Увидел то, чего оказался лишён. Грязнов не стал подниматься навстречу нежданному гостю. Остался сидеть в кресле во главе стола. Молча окинул взглядом неказистую фигуру молодого человека. Перебрал несколько чёрных бусин чёток, кивнул олова, слуга тут же покинул кабинет и небрежным жестом разрешил Дементьеву присесть. Илья подчинился, скромно пристроился на краешке стула, положив возле ног сумку с раллером. «Вы хотели меня видеть?» Кирилл не спрашивал, он констатировал факт. Прозвучала простая фраза, но Илья вдруг почувствовал себя шкалером, осмелившимся потревожить малым делом видного профессора. Четырьмя простыми словами Грязнов умудрился донести до посетителя, что удивлен несвоевременным визитом, Только имя старого друга раскрыло перед молодым нахалом двери в особняк. Крайне занят, но из вежливости уделит ему время. Злоупотреблять хорошим отношением не следует. И где-то в глубине души настоящий Дементьев, тот, которого знали под именем Чайка, подумал, что ему нечасто приходилось встречаться со столь сильными людьми. — Меня зовут Илья. Илья Дементьев. Я работаю на Корнериуса Ежова. И что же за очень важное дело привело вас ко мне? Антиквар встретил посетителя, одетым в махровый халат. На его волосах блестели капельки воды и пахло от Кирилла влажной свежестью и дорогим парфюмом. Наверняка он не считал, сколько воды потратил, плескался в свое удовольствие. Илья выдавил улыбку. — Прежде всего, хочу сказать, что я хороший машинист. карнелиус не настолько рассеян, чтобы брать на работу абы кого. — кивнул Грязнов. — Уверен, у вас отличные профессиональные навыки. — Я учусь в университете и знаком с вашей дочерью. — Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы просить ее руки. Замешательство удалось Илье блестяще. — Нет, я пошутил, — рассмеялся Кирилл. Но глаза остались холодными. — А я... Молодой человек сглотнул и бросился в омут с головой. «Вам известно, что к Пэт пристают свамперы?» Теперь паузу взял Грязнов. мне это известно, но откуда вы об этом знаете?» Пэт сказала. «Вы настолько близки?» «Нет, просто знакомы», — Дементьев помялся. «Пэт спросила, не смогу ли я помочь ей во время гонки?» Несколько мгновений антиквар обдумывал услышанное, а затем, поняв суть, снова рассмеялся. «Молодец, дочка!» и деловито поинтересовался. — Это возможно? — К сожалению, нет. И, увидев, как угасает интерес, глаза Грязнова торопливо продолжил. — Нельзя помочь Пэт, но можно навредить ее сопернику. — Каким образом? — быстро спросил антиквар. — Несмотря на то, что перед стартом они снимут балалайки, бортовые компьютеры мотоциклов продолжит работу. — Это я понимаю, — кивнул Кирилл. Если взять под контроль компьютер, то в нужный момент можно отдать ему приказ, к примеру, резко затормозить или, наоборот, прибавить скорость. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. А следы? Одновременно с приказом запустится программа самоуничтожения, которая сотрет из памяти компьютера все следы постороннего вмешательства. Хитрый замысел, — оценил Грязнов, — но нечестный. «Поэтому я не рассказал о нем Пэт», — признался Илья. Она бы не согласилась с моим предложением. Антиквар улыбнулся. Помолчал, перебирая четкий и глядя Дементьеву в глаза. Илья сумел выдержать пристальный взгляд. — Если я правильно понял, — продолжил разговор Кирилл, — нужно, чтобы кто-то добрался до мотоцикла «Корбида» и поковырялся в нем, обеспечив тебе доступ к компьютеру, так? Он мягко и плавно перешел на «ты», но молодой человек не возражал. — Не так, — качнул головой Илья. — Я уже влез в бортовой компьютер. — Каким образом? — Через балалайку карбида. — Ты вскрыл чип? — Недоверчиво прищурился Грязнов. — Да. — Разве это возможно? — Я сумел. Дементьев скромно опустил глаза. На этот раз пауза продлилась дольше. Кирилл что-то обдумывал, невидящий глядя на молодого гостя. Илья помалкивал. — Ты говорил, что учишься на первом курсе. — Совершенно верно. «И вам преподают теорию взлома балалаек?» Дементьев улыбнулся шутки. Почесал нос и, глядя прямо в глаза Грязнова, неожиданно веско и жестко произнес. «Я вырос в Петербурге, в детском доме. Я учился у Марка Танаевского. А потом меня распределили на химию. Я вытащил не вынимайку и бежал из России. Я сдал вступительные экзамены лучше всех. Я хороший машинист, а стану еще лучше. Я ведь учусь». «Корнелиус рассказывал о тебе», — так же веско и жестко ответил Грязнов. «Он тебя проверял, и вроде все сходится». «Но ни Корнелиус, ни я не понимаем, почему ты до сих пор не заключил контракт с какой-нибудь корпорацией. Придет время — подпишу. Не слишком ли самонадеянно? Я знаю себе цену. Зачем пришел ко мне?» — Вам Корнелиус рассказывал обо мне, а мне о вас, — усмехнулся Илья. — Вы всем московским верхолазом, друг. Но это преувеличение. — Вы сильный человек, Кирилл. Я хотел бы оказаться в числе ваших друзей. Да — До моих друзей тебе далеко, — после непродолжительного молчания сказал Грязнов. Дементьев попытался что-то возразить, объяснить, но не успел. — Тем не менее, мне нравится твой настрой и твоя честность. Короткая пауза. И твоя бесчестность нравится. Ты правильно сделал, что не рассказал Пэт о найденном решении. Она бы не поняла. Она хорошая девочка, но иногда становится излишне романтичной. Возможно, когда у нее появятся дети, она поймет, что ради них родители способны на все, в том числе на подлость. Но пока ей об этом говорить не следует. Ты согласен? — Я уже забыл о нашем разговоре, — отозвался Дементьев. — Помню только некоторые технические детали. — Грязнов покачал головой, перебрал несколько бусин, улыбнулся. «А ты интересный человек, Илья. Надо будет нам поговорить как-нибудь. С удовольствием, но не сейчас». Мягко отрезал Грязнов. «Сейчас у меня важное дело». Лежащий на столе коммуникатор запеликал, сообщая о пришедшем сообщении. Кирилл взял приборчик в руку, прочитал текст, и взгляд его стал рассеянным. «Илья, судя по всему, гонка состоится сегодня ночью». подсказал что будет на вечеринке, но я ей не верю. Так что приготовься». «Хорошо». Дементьев взял с пола сумку с раллером и поднялся на ноги. «До свидания, Кирилл. Всего хорошего». Грязнов был настолько поглощен полученным сообщением, что забыл о приличиях. Он принялся остаскивать халат до того, как Илья закрыл за собой дверь. Анклав. Москва. Территория. Болото. Клуб-ракетный ускоритель. Совместный труд способствует взаимопониманию. Дрогос знал, что его ищут аравийцы. Не догадывался, знал. Ушлые арабы решили, что достаточно попользовались провокатором и теперь хотят сдать его безом. С самого своего появления в Москве Стефан не ночевал дважды подряд в одном месте. Кружил между тремя квартирами, а теперь отказался я от них. Ушел в другие логово, которыми до сих пор не пользовался. А вот встречу с Корбидом Дрогос назначил в том же клубе, что в прошлый раз. И не потому, что доверял байкеру. Нет. Просто ни один профессиональный сыщик не в состоянии предсказать подобный ход. — Сегодня ты один, — заметил Дрогос, опускаясь за стол. — Что, приятель заболел? — Сказал, что тебе можно верить, — усмехнулся Корбид. — И отпустил меня одного. Тем лучше. Байкер повертел в руке бокал с пивом. «Тебе не нравится рус?» «Я не оценил его с сексуальной точки зрения», — холодно пошутил Стефан. «А с профессиональной скажу так, я ему не доверяю». «А зря», — пробурчал Корбит. «Ночью мы работали вместе». «Значит, я ошибся», — пожал плечами Дрогас. «И давай закроем тему?» «Давай». Мужчины выпили и замолчали. карбит грыз соленые орешки. Стефан непринужденно оглядывался. Пару раз задержал взгляд на экране коммуникатора, настроенного на музыкальный канал. «Хорошо тут, весело, спокойно». Начинать разговор первым он не собирался, хотя прекрасно знал, для чего его позвал к орбит. «Поговорить о будущем». И пришел на встречу, а не расплатился за ночную услугу с безликого счета. Верные люди еще никому не мешали. «Скажи», — решился, наконец, байкер, «У тебя бывают только такие дела?» «В смысле? Какие такие?» «Ну, вроде тех, что мы занимались». «Не только такие», — спокойно ответил дрогос «Предвосхищая твой вопрос, нет, я не террорист. Я специализируюсь на выполнении особых поручений». «Для кого?» «Повтори свои вопросы, подумай, насколько глупо он звучит». Корбит смутился. «Извини». «Ничего страшного». Стефан едва не рассмеялся, но сдержался, разумеется. Зачем показывать агенту, как ты на самом деле к нему относишься? — Почему ты задаешь вопросы? — Ну, юани не бывают лишними, — пробубнил байкер. — Хочешь сказать, что я и впредь могу на тебя рассчитывать? — Да, — выдохнул Корбит. — Приятно слышать, — не стал скрывать дрогос Откровенно говоря, порой мне бывает нужна помощь верных ребят, способных на серьезные дела. «Но я должен им доверять, понимаешь?» Ответить карбит не успел. Демонстрируемый концерт неожиданно прервался экстренным выпуском новостей. И Стефан повернулся к экрану коммуникатора. «Срочное сообщение из Аравии. Массовое отравление. Как только что стало известно, сотни людей практически одновременно обратились за помощью к врачам. Есть смертельные случаи. Люди теряют сознание прямо на улице». Было видно, что диктор читает наспех составленное сообщение, составители которого не очень-то заботились о гладкости текста. «Жители Аравии уверены, что во всем виноваты индусы, раздаются призывы к отмщению, безы попытались закрыть для расследования фабрики пищевого производства, однако две из них уже горят, на территории проходят стихийные митинги». «Отличная работа, Карбит», — похвалил байкера Стефан. «Посмотрел на часы». И гадость вовремя сработала. Не подвели химики. Конец рабочего дня. Впереди целая ночь. Веселая ночь. карбит хмыкнул и напомнил. «Благодарность в карман не положишь». «Правильное замечание». Дрогас положил на стол пластиковую карточку. «Вот вторая часть».